Лев Николаевич Толстой Анна Каренина читает Вячеслав Манелов Мне отмщение и воздам Часть первая Все счастливые семьи похожи друг на друга каждая несчастливая семья несчастлива по-своему Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкой-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день, и мучительно чувствовалось И самими супругами и всеми членами семьи и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве, и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, Может, третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приыскать ей новое место. Повар ушёл ещё вчера со двора. Во время обеда чёрная кухарка и кучер просили расчёта. На третий день После ссоры князь Степан Аркадич Абалонский, Стива, как его звали в свете, в обычный час, то есть в 8 часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своём кабинете на сафьянном диване. Он повернул своё полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго. С другой стороны, крепко обнял подушку и прижался к ней щекой. Но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза. Да, да, как это было? Думал он, вспоминая сон. Да, как это было? Да, а Лабин давал обед в Дартманштадте? Нет. не в дартманштате а что-то американское да но там дарнштадт был в америке да а лабин девал обед на стеклянных столах да и столы пели илмю тессора или на илмю тессора А что то лучше? И какие-то маленькие графинчики, и они же женщины, вспоминал он. Глаза Степана Аркадича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. Да, хорошо было, очень хорошо. Много ещё там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже на его не выразишь. И заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитый женой подарок ко дню рождения в прошлом году, обделанный в золотистый сафьян, туфли и по старой девятилетней привычке не вставая потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете. Улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб. Ах, ах, ах, ах, ах. Аа. Замолчал он, вспоминая всё, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женой, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его. Да. Она не простит. И не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я. Виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, думал он. Ха-ха-хах. Переговаривал он с отчаянием, вспоминая самое тяжёлое для себя впечатление от этой ссоры. Неприятнее всего была та первая минута, Когда он вернувшись из театра веселый и довольный с огромной грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной, к удивлению не нашел ее и в кабинете, и наконец увидал ее в спальне с несчастную открывшую все запиской в руке. Она Это вечно забоченная, хлопотливая и недалёкая, как её он считал, её доля неподвижно сидела с запиской в руке, и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него. Что это? Это? спрашивала она, указывая на записку. И при этом в воспоминании, как это часто бывает, Мучило Степана Аркадьевича не столько самоё событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены. С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чём-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить своё лицо к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того, чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным, всё было бы лучше того, что он сделал. Его лицо совершенно невольно, рефлексы головного мозга, подумал Степан Аркадич, который любил физиологию, совершенно невольно вдруг улыбнулась привычной, доброй и потому глупой улыбкой эту глупую улыбку он не мог простить себе увидев эту улыбку доля вздрогнула как от физической боли разразилась со свойственной ей горячностью потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа. Виной всему эта глупая улыбка, думал Степан Аркадич. Но что же делать? Что делать? с отчаянием говорил он себе и не находил ответа. Степан Аркадиевич был человек правдивый в отношении к себе самому, Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог теперь раскаиваться в том, что он тридцати четырехлетний красивый влюбчивый человек не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только года моложе его. Он раскаялся только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если бы ожидал, что это известие так на него подействует. Ясно, он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она истощённая, состарившаяся Уже не красивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалась совсем противная. Ах, ужас. Ай-ай-ай-ай-ай, ужасно. Ай -яй -яй -яй -яй! ужасно твердил себе Степан Аркадич. и ничего не мог придумать и как хорошо всё это было до этого как мы хорошо жили она была довольна участлива с детьми я не мешал ей ни в чём предоставлял ей возиться с детьми с хозяйством как она хотела правда не хорошо что она была Гувернанткой у нас в доме, ну и хорошо. Есть что-то тривиальное, прошлое в ухаживании за своей гувернанткой, но какая гувернантка! Он живо вспомнил черные плутовские глаза мадемуазель Роланд и ее улыбку. Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже надо же это все как наружно. Яй, яй, яй, яй, яй. Ну что ж, что же делать? Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные. и неразрешимые вопросы. Ответ этот надо жить по потребностям дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере, до ночи нельзя уже вернуть той музыки, которую пели графинчики и женщины. Стало быть, надо забыться сном жизни. Там видно будет, сказал себе Степан Аркадич, и встав, надел серый халат на голубой шёлковой подкладке, закинул кисть излом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, Подошёл к окну, поднял штору и громко позвал. На звонок тотчас же вошёл старый друг камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошёл и терюльник с припасами для бритья. "Из присутствия есть бумаги?" спросил Степан Аркадич. взяв телеграмму и садясь к зеркалу на столе отвечал Матвей взглянул его просительно с участием на барина и подождав немного прибавил с хитрой улыбкой от хозяина извозчика приходили все пан Аркадий ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея Но в всякой оде, которую они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркаевича как будто спрашивал: "Это зачем ты говоришь? Разве ты не знаешь?" Матвей положил руки в карманы своей жакетки, оставил ногу и молча добродушно чуть-чуть улыбаясь посмотрел на своего барина. Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор, чтобы не беспокоили вас и себя понапрасну, сказал он, видимо, приготовленную фразу. Степан Аркадьевич понял, что Матвей хотел пошутить. И обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел её догадкой, поправляя перевернунные, как всегда, слова, и лицо его просияло. Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, сказал он, остановив на минуту глянцеватую пухлую ручку цирюльника, расчищавшего розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами. Слава богу, сказал Матвей. Этим ответом показывает, что он понимает так же, как и барин значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степа Аркадьевича, может содействовать Примирению мужа с женой одни или с супругом? спросил Матвей. Степан Аркадич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой. Одни. Наверху приготовить Дарья Александровна, доложи, где прикажут. Дарья Александровна, как бы с сомнением повторил Матвей. Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут. Попробовать хотите? понял Матвей. Но он сказал только: "Слушаюсь". Степан Аркадич уже был умыт и расчесан и собирался одеваться, когда Матвей медленно, ступая по скрипывающим сапогам, с телеграммой в руке вернулся в комнату. Цирюльников уже не было. Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им вам, то есть угодно. сказал он, смеясь только глазами, и положив руки в карманы и склонив голову набок, уставился на барина. Степан Аркадиевич помолчал. Потом добрая, несколько жалобкая улыбка показалась на его красивом лице. "А, Матвей", сказал он, покачивая головой. "Ничего, сударь. Образуется, сказал Матвей. Образуется? Так точность. Ты думаешь? Это кто там? спросил Степан Аркаевич, услыхав за дверью шум женского платья. Это я, сказал твёрдый и приятный женский голос, и из-за двери высунулась строгое ребое лицо матрёны филимоновны нянюшки. "Ну что, матрёша?" спросил Степан Аркадич, выходя к ней в дверь. Несмотря на то, что Степан Аркадич был кругом виноват перед женой и сам чувствовал это почти все в доме, даже нянюшка главный друг Дарьи Александровны были на его стороне. "Ну что?" сказал он уныло. "Выходите сударыня, повинитесь ещё, а воз Бог даст, хоть не мучиться и смотреть жалости. Да и все в доме всё на вынтороты. Пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать? Люби кататься, да ведь не примет. А вы свое сделайте. Бог милостив, Богу молитесь, сударь, Богу молитесь. Ну хорошо. Ступай. сказал Степан Аркадич, вдруг покраснев. Ну ты давай одеваться, обратился он к Матвею и решительно скинул халат. Матвей уже держал в руках что-то невидимое, хмутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облёк в неё халённое тело барина. Одевшись, Степан Аркадьевич прыснул на себя духами, выправил рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажники, спички, часы с двойной цепочкой и брелоками, и встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически весёлым, несмотря на своё несчастье, Вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофе и рядом с кофем письма и бумаги из присутствия. Он прочёл письма. Одно было очень неприятное, от купца, покупавшего лес в обмен на жены. Лес этот необходимо было продать. Но теперь до примирения с женой не могло быть и о том речи. Всего же неприятнее. Тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женой. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирения с женой, эта мысль оскربляла его. Окончив письма, Степан Аркадиевич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистывал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и отодвинув дела, взялся за кофе. За кофеем он развернул ещё сырую утреннюю газету и стал читать её. Степан Аркадьевич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твёрдо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство. и его газета и изменял их только когда большинство изменяло их или лучше сказать не изменяло их а они сами в нём незаметно изменялись севан аркадич не избирал ни направления ни взглядов а эти направления и взгляды сами приходили к нему точно так же как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающиеся обыкновенно в лето зрелости, было так же необходимо, как и иметь шляпу. Если была причина, Почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не от того, что он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России всё дурно, И действительно, у Степана Аркадьевича долгов было много, а денег крышительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его. И действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьевичу. и принуждал его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила или лучше подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения. И действительно, Степан Аркадич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна. И не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было очень весело. Вместе с этим Степаном Аркаевичем, любившему весёлую шутку, было приятно иногда, а задачи смиренного человека тем, что если уже гордится породой, то не следует останавливаться на риторике и отрекаться от первого родоначальника обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадича, и он любил свою газету как сигару после обеда. за легкий туман, который она производила в его голове, он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство. обязано принять меры для подавления революционной гидры, что напротив, по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозившей прогресс и так далее. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о абандаме и милле. И подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственной ему быстротой соображения он понимал значение всякой шпильки, от кого и на кого, и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах матрёны Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочёл и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал весь Баден, и о том, что нет более седых волос. Я продажа лёгкой кареты и предложение молодой особы но эти сведения не доставляли ему как прежде тихого иронического удовольствия окончив газету вторую чашку кофе и калач с маслом он встал стряхнул крошки калача с жилета И расправив широкую грудь, радостно улыбнулся не от того, что по у него на душе было что-нибудь особенно приятное. Радостную улыбку вызвала хорошая пища в варенье. Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему всё, и он задумался. Два детских голоса Степан Аркадич узнал голоса Гриши, меньшего мальчика, и Тани, старшей девочки, послышались за дверями. Они что-то везли и уронили. Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, кричала по-английски девочка: "От подбирай!" Всё смешалось. Подумал Степан Аркадич,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 распространявшийся от его бакенбард. Поцеловав его наконец в покрасневшее от наклонённого положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад, но отец судержал её. "Что, мама?" спросил он, вводя рукой по гладкой, нежной шейке дочери. "Здравствуй,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 дружеским грубым тоном, на который нельзя было сердиться. Ну, проси же скорее, сказал Аблонский, морщась от досады. Просительница штаб-капитанши Калинина просила, а невозможно мы без толкого. Но Степан Аркадич по своему обыкновению посадил её внимательно, не перебивая, выслушал её и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и чётким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустивший штабс-капитаншу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 Ничего не могло выйти теперь, а фальши и ложь были противны его натуре. Однако, когда ему дже нужно, ведь не может же это так оставаться, сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выправил грудь, вынул папироску, закурил. пыхнул два раза бросил её в перламутровую раковину-пепельницу быстрыми шагами прошёл мрачную гостиную и отворил другую дверь в спальню жены Дарьи Александровна в кофточке и с прищеплёнными на затылке косами уже редких когда-то густых и прекрасных Волоса сосунувшимся, худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица и испуганными глазами стояла среди разбросанных по комнате вещей перед открытую шифоньерку, из которой она выбирала что-то. Услышав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь. Ещательно пытаюсь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти 3 дня отобрать детские и свои вещи, которые она увезёт к матери. И опять не могла на это решиться. Но и теперь, как и в прежние разы, она говорила себе, что это не может так остаться, что она должна предпринять что-нибудь, наказать, срамить его, отомстить ему хоть малую часть той боли, которую он ей сделал. Она всё ещё говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно. Это было невозможно, потому что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своём доме она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет уже хуже там. куда она поедет со всеми ими? И то в эти три дня меньший заболел от того, что его накормили дурным бульоном, а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно, но обманывала себя. Она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет. Увидав мужа, она опустила руку в ящик шифонерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него только когда он совсем вплоть подошёл к ней. Но лицо её, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание. Долли сказал он тихим робким голосом он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид но он всё-таки сиял свежестью и здоровьем она быстрым взглядом оглядела с головы до ног его сияющую свежестью и здоровьем фигуру да он счастлив и доволен думала она а я и эта доброта противная за которую все так любят его и хвалят я ненавижу эту его доброту подумала она рот её жалса мускул щеки затрясся на правой стороне бледного нервного лица Что вам нужно? сказала она быстрым, не своим грудным голосом. Долли, повторил он с дрожанием в голосе. Анна приедет сегодня. Ну что ж мне? Я не могу её принять, вскрикнула она. Но надо же, однако, Долли, уйдите, уйдите, уйдите. Не гляди на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью. Степан Аркадьевич мог бы быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что всё образуется по выражению Матвея, и мог спокойно читать свою газету и пить кофе, но когда он увидал её измученное страдальческое лицо услыхал этот звук голоса покорный судьбе и отчаянный ему захватило дыхание что-то подступило к горлу и глаза его заблестели слезами боже мой что я сделал долль ради бога ведь он не мог продолжать Рыдание остановилось у него в горле. Она захлопнула шифонёрку и взглянула на него. Доль, что я могу сказать? Одно прости. Прости. Вспомни, разве 9 лет жизни не могут искупить минуты, минуты она Опустила глаза и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он как-нибудь разуверил её. Минуты, минуту влечения. Выговорил он и хотел продолжать, но пред тем слове, будто от физической боли опять поджались её губы, и опять запрыгал мускул щеки на правой стороне лица. Уйдите. Уйдите отсюда, закричала она ещё пронзительнее. И не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости. Она хотела уйти. Но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтобы опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза наполнились слезами. Доль, проговорил он уже всхлипывая. Ради бога, подумай о детях. Они не виноваты. Я виноват. И накажи меня, велим меня искупить свою вину. Чем я могу? Я все готов. Я виноват. Нет слов сказать, как я виноват. Но, Долли, прости. Она села. Он слышал её тяжёлое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко её. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал.